Глава 6. Криминалисты закончили свою работу на месте преступления, но кроме ножа в траве и капель крови на асфальте ничего не нашли. Полицейские машины стали разъезжаться. В это время в сквере появился Марат Валеев. Он неуверенно топтался перед лентой ограждения, не решаясь пройти к петелиной. Старший следователь отдавал распоряжение полицейским. «Оцепление не снимать», Оставьте дежурный наряд, чтобы не затоптали. Утром при свете дня еще раз все осмотреть». Полковник Шумаков назначил встречу следственно-оперативной группы. «В девять утра все ко мне с первыми результатами». Валеева смутило присутствие важной шишки из главка. Он заметил Ивана Майорова, тихо поздоровался с бывшим напарником и спросил. «Ваня, что с Петровым?» на живое ранение увезли в больницу как он состояние тяжелое сознание не приходил «Свидетели есть поинтересовался валеев работаем со злобной решимостью ответил майоров и окинул взглядом валеева а где был ты ваши все здесь когда то они были нашими ты не ответил — допытывался Майоров. — С каких это пор я обязан тебе докладывать? — Расследование будет вести главное управление. Полковник Шумаков сам приехал. К оперативникам подошла Петелина. Она уловила смысл последней фразы, и Марат вопросительно посмотрел на нее. — Наш главк подмял СК? Иван спохватился. — И следственный комитет, конечно, в лице старшего следователя Петелиной. — Вот ей я и буду докладывать. — Есть что скрывать, — не унимался майоров. Валеев шагнул вплотную к бывшему напарнику. — Ваня, ты обурел в главке. Старых друзей подозреваешь? — Я с осведомителем встречался. Тайно. Тебе нужно объяснять правила работы с негласными агентами. Неожиданно на Валеева с лаем бросился шпиц Петрова. Рыжая собачка бесстрашно крутилась под ногами оперативника. Марат отпихивал собаку ботинком и оправдывался. — Отстань, рыжий! Запах алкоголя псу не нравится! На шум подошли Шумаков и Харченко. Юрий Григорьевич признался. — Я тоже чуть принял. — Мне ничего. Валеев смутился под взглядами двух полковников и вспомнил. — Ах да, я котенка подхватил. «Чтоб под машину не попал». Погладил, отнес в подъезд. Шпица за поводок оттянул сержант. «Соседки увели Петрову домой, а пса забыли. Я отведу». Без собаки стало тихо. Шумаков спросил следователя. «Елена Павловна, первые версии имеются?» «Дождемся показаний Петрова. А пока надеемся на опрос жильцов близлежащих домов и проверку камер наружного наблюдения». «Видеокамер в сквере нет», — доложил Майоров. «А от домов дорожку деревья загораживают». Петерина составит план оперативно-розыскных мероприятий. Выдал распоряжение Харченко и попрощался. Шумаков напомнил об утреннем совещании и тоже уехал. Майоров отошел к оперативникам. Оставшись наедине с Маратом, Елена придирчиво рассмотрела его куртку. — Тебе идет цвет милитари, но утром ты уходил в другой куртке. Испачкал, когда с осведомителем встречался. Сдал химчистку и купил первую попавшуюся. — В чем дело, Марат? Ты подрался с агентом? Валеев ответил, едва сдерживая раздражение. — Произошло недопонимание. — Поэтому ты нажрался. — Я просто выпил! Тяжелый день! — сорвался Марат. — У нас всегда такие. — Но не такие же! Валеев жестом указал на полицейскую ленту вокруг места покушения на начальника ОВД. Петелина искоса посмотрела на гражданского мужа. — Я опросила жену Петрова. Она говорит, что твой шеф поругался с неким сотрудником со странным именем Марат Петелинский. Ты не знаешь такого? «Вот же гаденыши!» В сердцах выругался Валеев. «Петрова с полковничьим званием прокатили. Вот он ко всем и цеплялся». «Значит, против клички Петелинский ты не возражаешь». Глаза Валеева сузились, он схватил женщину за плечи. «У нас ты великий следак, а я опер на побегушках. Я не виноват, что сама Петля мне вечно дает поручение. У тебя есть крутой позывной!» Теперь и у меня неплохая кликуха. — Да что с тобой, Марат? — Ничего. Как-нибудь без меня в этот раз. Валеев развернулся и покинул сквер. Его грубый возглас заставил обернуться Майорова. Нервное поведение бывшего напарника показалось Ивану подозрительным.